Глава 11. Саша позвонил только рано утром. Позвонил Лёше, а тот уже ему Никите. Никита торопливо вылез из-под одеяла, прошёл на кухню, стараясь сильно не греметь посудой, чтобы не разбудить Дашу. Сварил две чашки кофе и только после этого постучал к Лере. Будить её в шестом часу утра без кофе было не только бесполезно, но и смертельно опасно. Лера распахнула дверь так резко, будто и вправду готова была убить того, кто стоял за ней. Посмотрела на Никиту, на чашки кофе в его руках, забрала свою, развернулась и молча скрылась в глубине квартиры. Никита вошёл следом, направился на кухню. Верхний свет включать не стал. Зажёг только бра над столом и принялся за кофе, дожидаясь Леру. Она появилась несколько минут спустя, с влажными волосами у лица, по-прежнему в пижаме и с его чашкой в руках. Мне в её взгляде стало уже чуть меньше, понимает же, что разбудил не просто так. "Ты не спал?" поинтересовалась она, правильно оценив его довольно бодрый вид. "Он не спал. После звонка Лосева засел за компьютер, да так и просидел всю ночь. Искал всё, что связано с сам выгоранием человека, но не нашёл ничего нового. Нигде не было информации что воспламениться может мёртвое тело. А кроме него ещё и носок с каплей крови, и место, где это тело было обнаружено. Всё произошедшее походило на бред, и Никита с каждым часом убеждался всё больше, что это не самовозгорание, а какое-то воздействие извне, которое невозможно обнаружить обычными методами. Колдовство, если хотите. И поэтому ещё до звонка Сатинова Он уже не сомневался, что бездомный Серёгин тоже обладал неким даром. Убийца не просто маньяк. Он убивает людей со способностями. Что случилось? Всё ещё хрипло не проснувшимся голосом спросила Лера, а между строк читалось: и пусть только причина не будет достаточно веской. Кажется, наш бездомный друг никак не успокоится ни после смерти, ни после крематория. Усмехнулся Никита, Глядя на то, как медленно улетают вверх Лерины брови, он кратко пересказал то, что поведал ему Лёша, и подозревал, что тот тоже сократил Сашин рассказ, поэтому они не знают и половины произошедшего. Однако следовало поторопиться. Скоро за окном начнёт разоветь поздний зимний рассвет. К воротам кладбища они подъехали одновременно с Лёшей. А ты что, без своей новой спутницы? Поддел тот, увидев только их двоих, Мне показалось бесчеловечным будить Яну в такую рань, ответил Никита. А мне показалось, что она не стала бы возражать, хмыкнул Лёша. Небо уже начало светлеть, поэтому следовало поторопиться, пока не проснулся сторож. Лёша не стал звонить Воронову и криминалистам, желая сначала самостоятельно убедиться в том, что тело действительно существует, потому что хотя Воронов внезапно и проявил удивительную широту взглядов, Не подняв смех ни Никиту с его ощущениями, ни Януса и с нами. Но едва ли так сразу поверил бы в то, что мёртвое тело, которое к тому же сгорело, внезапно поднялось и напало на Сатинова. В такое никто в здравом уме не поверит. Даже Никита выглядел достаточно скептично настроенным. До названного Сатиного места они добрались быстро. Молодой участковый уже был на месте. Прыгал с ноги на ногу, укутанный в какое-то невероятное количество потрёпанной одежды. Ты что, бухал, что ли? недоверчиво уточнил Лёша, когда они подошли ближе и разглядели отдутловатое, помятое лицо молодого мажора. На тебя бы напал мёртвый зомби. Ты б тоже бухал, проворчал тот. Зомби не могут быть живыми или мёртвыми. Они мертвы по определению, поправила Лера. Но вообще это просто грим продолжил Саша, бросив на неё убийственный взгляд. Пожалуй, состояние напавшего мертвеца волновало его меньше всего. Знакомая накануне не Что бы за своего сошёл. Знакомая в самом деле постаралась. Если бы Никита встретил Сатина в городе, не то что не признал бы в нём обеспеченного парня, а вообще не узнал бы. И дело было вовсе не в одежде, а действительно в лице. Показывай своего зомби попросил Лёша, пытаясь разглядеть что-нибудь через Клозбищенский забор. Саша провёл их ещё немного вперёд, а затем нырнул между двумя кустами акации в дыру в заборе, оказавшись на той стороне. Остальные последовали за ним, но поскольку, в отличие от участкового, им свою одежду было жалко, перелезали медленнее. А потом они сразу заметили, что Сатинов стоит на месте, растерянно оглядываясь. Ничего не понимаю. Пробормотал он, когда они подошли. Мы оставляли его здесь. Никита тоже огляделся. Кладбище выглядело пустым, могилы непотревоженными. Если тут когда-то и лежало тело, то оно исчезло, не оставив и следа. Может, ты перепутал место? сочувственно подсказала Лера. Всё случилось ночью в темноте, ты перепугался, вот и забыл, где на самом деле было. Ничего я не забыл, заверил Саша. «Вон земля примята, где он на меня напал. Вот дубина, которой Кузьма его по голове огрел. Вот даже бутылка пустая, которая у меня из рюкзака выпала. Все указанные Сашей косвенные улики действительно были. Не было главного тело. А может тебе вообще всё привиделось с перепугу? сомневался, Лёша, но сделал это зря. И без того взволнованный парень совсем разошёлся. А это мне тоже привиделось. Воскликнул он, задрав куртку, свитер и футболку, и продемонстрировав четыре кровавые царапины, прочертившие грудь от левой ключицы к правой стороне живота. Он хотел вырвать моё сердце. Лера шагнула ближе, наклонилась, разглядывая царапины. Однако, прокомментировала она. Очень похожи на царапины от ногтей, или когтей. А я о чём? кипятился Саша. Если бы не Кузьма, эта тварь спорола бы меня, как свинью. Так, может, он и есть наш убийца, высказал внезапное предположение Лёша. А его самого тогда кто убил? Скептично приподняла бровь Лера. Его кто-то убил, а он теперь в виде зомби убивает других, ищет своё сердце, поддержал его Саша. Мне, кстати, дружки его рассказали, что он был кем-то вроде целителя. Саша торопливо и взбивчиво пересказал друзьям историю о ранении слепого. И меня удивило, что он не просто наложением рук сбил слепому температуру, но и весьма профессионально обработал рану. То есть вполне мог иметь медицинское образование. Не было у него медицинского образования, напомнил Лёша. Мы же изучали его биографию. Он из дома сбежал ещё в школе. Мы её не изучали, а узнали только важные факты, как всегда педантично напомнила Лера, и Саша благодарно улыбнулся ей. Кто знает, где он был все эти годы и что изучал? Ну, точно не медицину в университете, хмыкнул Лёша. Он рассказывал друзьям, что пришёл откуда-то с севера, с шаманами там провёл некоторое время, вспомнил Саша. Может, не только целительство обучился, но и кое-какие медицинские знания подхватил. Думаешь, там и сердца научился профессионально врезать? Снова усомнился Лёша. Шаманы ещё не такое умеют. Опять поддержала Сашу Лера. Довелось мне как-то с одним пообщаться. Эти ребята, я хочу сказать, некоторых дипломированных врачей за пояс заткнут. Нет, это не он. Встрял Никита, заставив всех повернуться к себе. Если бы Серёгин убил Андрееву и девочку из цирка, а потом напал на Сашу, то у него были бы такие же раны, как у них. Аккуратный разрез скальпелем, а не рваные царапины. А действительно Наконец согласилась Лера. Скорее похоже на то, что и его самого, и ведьму-теркачку убил один и тот же человек, продолжал Никита. Но Серёгин по какой-то причине не упокоился и ходил по кладбищу в поисках своего сердца. Даже не он, и не его призрак, призраки и не могут причинять физические увечья живым людям, и не зомби. Тело ведь осталось в морге. Здесь было что-то вроде проекции. Как и почему проекция смогла по-настоящему ранить Сашу, я не знаю. Но важно другое. Серёгин тоже обладал экстрасенсорными способностями. А это значит, что маньяк не просто убивает людей и забирает их сердца. Он убивает экстрасенсов и забирает их сердца. И сам он, похоже, тоже обладает неким даром или не знаю. Но тела сгорают не сами по себе. Я почти уверен, что убийца как-то влияет и на это. Трое полицейских уставились на него. И что это может значить? первым спросил Лёша. Никита пожал плечами. Обнаружив в себе дары, смирившись с ним, он начал интересоваться экстрасенсорикой, но не настолько тщательно, чтобы с лёгкостью ответить на этот вопрос. И в интернете ночью ничего не нашёл. Зато он узнал, у кого можно спросить, что и пообещал Лёше. Отлично, обрадовался тот. «Тогда ты расспрашивай свои источники, а я возьму землю отсюда для экспертизы. Всё еще думаешь, что это бомж-зомби убил остальных?» насмешливо поинтересовалась Лера. «Все еще рассматриваю разные варианты, невозмутимо поправила ее Леша. После этого Никиту и Леру он отпустил, а Саша остался, чтобы опросить торговцев и бездомных о произошедшем ночью уже на правах полиции. Куда-то виделся тот то не ранил Сатинова. И Илюша хотел знать куда. Савелий им Павловичем Шавелёвым Никита был знаком уже лет 15. На момент их первой встречи он был нескладным подростком в очках, замкнутым, агрессивным, только начинающим познавать собственный дар, а Шевелев — кандидатом наук, активно работающим над докторской диссертацией и помогающий таким, как Никита. Точнее, это тогда Никита думал, что Шавелёв ему помогает. Сейчас же понимал, что он просто изучал И его и таких, как он. Изучал и писал докторскую диссертацию. Впрочем, и тогда, и уж тем более сейчас, Никите было безразлично, как это называется. Шавелёв сделал главное заставил его принять себя таким, какой он есть, научил не просто жить с даром, но и не стесняться его, не скрывать. Не краснея, не бросаться с кулаками, когда о нём узнают другие. Диссертацию, кстати, Шавелёв завернули, какая антинаучная. Он после этого и вовсе бросил науку, ушёл на телевидение и сейчас являлся популярным ведущим и автором цикла передач о сверхъестественном, в том числе и об экстрасенсах. Никита ни разу в этих передачах не участвовал. Шавелёв позвал однажды. Отказу не удивился и на Никиту не обиделся. Велел звонить, если что-то понадобится, на том и расстались. И вот Никите понадобилось, и он позвонил. Шевелёв ответил без особого энтузиазма, и впервые Никита задумался над тем, что его отказ Савелия Павловича всё-таки задел. Впрочем, не так уж это и важно. Главное, что сейчас от встречи не отказался. Велел приезжать до обеда к нему домой, потому что потом у него съёмки до позднего вечера, а то может и до самого утра. Когда они встречались в последний раз, Савелий Павлович только купил огромный дом в пригороде и начинал делать ремонт. Сейчас же богатый особняк утопал в зелени, несмотря на приближающийся Новый год. Никита припарковал машину у ворот, нажал на кнопку звонка у калитки. Долго никто не открывал, но наконец на пороге дома показался высокий, худощавый молодой человек. Никита издалека узнал в нём младшего сына Шевелёва, Павла. Павел был младше него на несколько лет, и они никогда толком не общались. Шевелёв оберегал Снави от тесного контакта с подопытными пациентами, но Никита его помнил. И только когда Павел сошёл со ступенек и потрудился к калитке, Никита понял, что изменился тот очень сильно. Павел шёл, подволакивая левую ногу и наклонив голову к правому плечу. Он вышел из дома без маски, поэтому видна была его улыбка. Но Никита видел, что улыбка эта не столько приветливая, сколько вынужденная, как у инсультников. Павел был здоровым подростком. Что же с ним случилось, раз он вырос в больного взрослого? Младший Шевелёв открыл дверь и улыбнулся уже по-настоящему. То есть, улыбнулся здоровой половины лица. Больная так и осталась, больше похожа на оскал. А Никита растерялся. Нет, не потому, что не знал, как общаться с больными людьми, Он не был уверен, помнит ли его Павел, какую форму общения выбрать. Они и подростками-то не общались почти. А теперь, когда обоим третий десяток, не обидит ли его фамильярность? К счастью, эту проблему первым решил Павел. Привет. Ты меня, должно быть, не узнаешь». И протянул ему руку. Почему не узнаю? улыбнулся в ответ Никита. Ты почти не изменился. Рукопожатие у Павла оказалось неожиданно крепким. Но Никита не успел этому удивиться. Едва только их руки соприкоснулись, как его обдало ледяным ветром и жутким животным страхом. Уши заложило от свиста, а потом тело прошило такой острой болью, что Никита непроизвольно дёрнулся, выдернул руку из ладони Павли и отступил назад, едва не врезавшись спиной в столбик забора. Извини, тут же повинился Павел. Я забыл, что ты умеешь чувствовать переживания людей. Да и вообще не стоило руку давать. Короны и всё такое. Никите очень хотелось спросить, что это было, но он не стал. И так понятно, что он почувствовал тот момент, когда Павел превратился в инвалида. Это не было похоже на автомобильную аварию. Никита не слышал визга тормозов и звука бьющегося стекла. Свист в ушах скорее был похож на шум ветра. Пойдём, отец уже ждёт тебя. Павел поманил его за собой. И торопливо зашагал по дорожке к дому. Никита последовал за ним. Дом и снаружи выглядел неплохо, а внутри оказался вовсе с претензией на величественность. Очевидно, бывший психотерапевт, а нынче популярный ведущий и автор телепередач не бедствует. Сам Савелий Павлович ждал его в кабинете, сделанном в стиле богатых домашних библиотек прошлых веков. Деревянные панели до середины стены, тяжелые зеленые обои выше Хрустальная лампа под высоким потолком. Большие стеллажи из массива дерева, за стеклянными дверцами, которых прятались книги с одинаковыми корешками. Огромный стол посередине комнаты. Впечатление портил только современный ультратонкий ноутбук на столе. Но тут уж ничего не попишешь. Без него человеку теперь никуда. Интересно, когда научатся делать компьютеры из натурального дерева? Савелий Павлович за прошедшие годы почти не изменился. Ему было уже под 60, но он всё ещё оставался хорошо сложённым, молодожавым мужчиной, с лёгкой проседью в каштановой шевелюре, спортивной фигурой и двумя рядами ровных белых зубов, обнажающихся при улыбке. "Здравствуй, Никита", немного отстранённо, но очень радостно поздоровался Савелий Павлович, поднимаясь ему навстречу. "Очень рад тебя видеть". Всё-таки он не обижался на тот отказ. Да и глупо это было бы с его стороны. Не такие уж выдающиеся у Никиты способности, высокие рейтинги, он бы ему всё равно не сделал. Совели Павлычке в ком отпустил Павла, а Никите предложил место не за столом в кресле посетителя, а на мягком диване. Сам же сел напротив, закинув ногу на ногу. Ну, рассказывай, велел он, снова добродушно улыбнувшись, как понимающий психотерапевт. Дело в том, что я помогаю полиции расследовать одно дело. Начал Никита, но Шавелёв замахал руками, перебивая его. Да не о деле, о деле мы потом поговорим. О себе рассказывай. А обо мне что? Удивился Никита. Как живёшь, чем живёшь? Ты не звонил года три-четыре, а не приходил и того больше. Никита растерянно улыбнулся. Ничего не изменилось с тех пор. Всё так же преподаю в университете. Вот в полиции иногда помогаю по старой дружбе. Жена, дети, подсказал Шавелёв. Можно подумать за такого ненормального кто-то пойдёт замуж и решится родить ему ребёнка. И это для него, Шавелёва, Никита и такие, как он, привычное дело. А другие сторонятся. Хотя и сам Никита жениться не стремился. Лёгкие романы на несколько месяцев, год максимум, и хватит с него. Не женат. И детей, насколько мне известно, нет. Ох, молодёжь, покачал головой Савелий Павлович. Ты прямо как мой старший, детей нет. А потом раз, и стоит на пороге девушка с животом на носу. И всё. Свадьба, ЗАГС, прощай, карьерные амбиции. Второго ждут. Повезло, что девушка хорошая, а могло ведь иначе сложиться. Минимум две сломанные жизни. Надеюсь, Паша мне такого сюрприза не преподнесёт. «Хотя... теперь уже вряд ли. Что с ним случилось? Осторожно спросил Никита, но Савелий Павлович быстро, как ему показалось, даже немного пренебрежительно махнул рукой. Подростковая глупость. Из-за несчастной любви с крыши сиганул. Насмерть не разбился, а инвалидом остался. Лучшие травматологи по кусочкам собирали, иначе вообще рисковал с кровати не встать. Все планы на жизнь коту под хвост. Помощником у меня теперь работает. Чужим детям помогал, а за своим не уследил. Савелий Павлович горько усмехнулся, и Никита понял, что сломанная жизнь младшего сына его всё-таки расстраивает, несмотря на показное пренебрежение. Да и старший явно не оправдал отцовских надежд. Забавная всё-таки штука, жизнь. Очевидно, продолжать эту тему Шевелёв не хотел, потому что торопливо бросил. Как сестра и брат? Брат в Италии. после учёбы так там и остался, вряд ли вернётся. Адаш со мной живёт. К отцу ездишь? Никита ждал этого вопроса, но всё равно насупился, как подросток, не желающий отвечать. Да разве швелёв соврёшь? Он людей видит получше, чем Никита их эмоции. Езжу. часто, но езжу. Зачем? Потому что я всё ещё хочу знать, зачем он это сделал не выдержал, вспылил, как раньше. Вот Савелий Павлович не стал продолжать, очевидно признал в Никите, наконец взрослого или понял, что всё равно он не отступит. Шевелёв ещё немного проспрашивал о жизни, а потом наконец поинтересовался и делом, с которым Никита приехал. Тот подробно пересказал все детали. И у меня два вопроса. Как может ходить и даже причинять физические травмы призрак? Или что это вообще такое? И что означают сердца экстрасенсов? Это не просто так маньяк убивает людей со способностями и забирает их сердца. «Непросто», — согласился Шавелёв. Во время рассказа Никиты он крутил в руках шариковую ручку, а теперь разглядывал её так, будто всё записал на неё и сейчас перечитывает, раскладывает информацию в голове. Части человеческого тела всегда считались источником силы племена каннибалов которые поедают поверженных врагов, верят, что таким образом впитывают их силу. Не знаю, что именно делает ваш маньяк с сердцами, ест или пока просто собирает, но он определённо охотится за силой своих жертв. И либо сразу каким-то образом пытается её получить, либо готовится к некоему ритуалу, с помощью которого он силу и присвоит. И тогда три убийства это ещё не конец. А сколько их всего, может быть, сложно сказать. Существуют различные ритуалы под различные цифры. Из пяти точек можно сложить звезду. Семь традиционно считается магической цифрой в нумерологии, шестёрка число дьявола. Пока слишком мало данных, чтобы понять, о каком именно ритуале идёт речь. Но вы склоняетесь именно к ритуалу? Думаю, да. Шевелёв положил наконец ручку на низкий кофейный столик и посмотрел на Никиту. Значит, что мешало маньяку съесть сердца прямо на месте, тёпленькими, так сказать. А даже если забирал бы с собой, то не вырезал бы так аккуратно. Убийство происходит в разных местах. Нет некой общей ритуальности, которая дала бы понять, что маньяк забирает силу прямо там. Нет. Он забирает лишь сердца. А значит, важно то, что он сделает с ними после. Для чего и хранит их максимально бережно. Никита кивнул. Рассуждения Савелия Павловича казались стройными и логичными. Я бы попробовал поискать что-нибудь в своей библиотеке, но, к сожалению, у меня совсем нет времени. Начинается новый проект. Но если хочешь, я дам тебе несколько книг, где что-то может быть, сам посмотришь. Спасибо, не откажусь. А что насчёт этого, не то зомби, не то призрака? А вот тут всё интереснее. И лично для меня немного понятнее. Ну, хоть для кого-то. Потому что Никита абсолютно не понимал, как такое может быть. Да, все три жертвы экстрасенсы, начал Савелий Павлович. Но если ведьма и медиум работают исключительно в информационном поле, то целитель это несколько другой вид экстрасенсорики. Возьми себя. Ты считываешь чувства, и эмоции по факту, воспоминания, нематериальные. Ведьма и медиум работают примерно в том же поле, Хотя что ведьма несколько спорно, смотря, чем именно она занимается. Ну ладно. А вот при излечении болезней целитель должен повлиять на тело другого человека в некотором роде физически. Даже если он работает наложением рук, он всё равно должен устранить физическую травму. Понимаешь? Никита кивнул. С такой стороны на экстрасенсорику он никогда не смотрел. И на материальные И нематериальные способности не делил. Неважно, как это происходит. Два разных целителя никогда не лечат одинаково. Важно то, что они умеют работать не только с информационным полем, но и с физическим, даже если оно невидимо глазу. Они умеют изменять материю. Они знают, как это сделать, даже если сами себе не могут объяснить и считают божьим промыслом. Их тело понимает, как это происходит. Вы хотите сказать, что в момент смерти целитель сумел оставить после себя не только ментальный след, в общем информационном поле, что принято называть призраком, но и нечто физическое? Савелий Павлович улыбнулся. Не совсем так. Он остался как ментальная проекция, призрак, который может в определенные моменты становиться чем-то материальным. Этот призрак знает, как воздействовать на физический мир. Потому что делал это при жизни, поэтому он смог нанести травму участковому, Поэтому бездомный смог отсечь ему голову. И одновременно это объясняет, куда делось тело, почему вы не нашли его утром на кладбище. Оно исчезло, как исчезают обычные призраки, потому что по факту им и было, но оно может вернуться, уточнил Никита. Безусловно, может вернуться, может не вернуться. Тут никто наверняка не скажет. Не думаю, что отсечённая голова могла заставить его исчезнуть навсегда. Только едва ли вам удастся его поймать. Думаю, правильнее всего будет пригласить человека, который умеет отправлять заблудшие души туда, куда им полагается. И, безусловно, у Швелёва был такой человек. Швелёв, наверное, был знаком со всеми экстрасенсами их края. А что насчёт Сажени? спросил Никита. «Тут я согласен с твоими выводами. Не очень-то это похоже на самовыгорание. Я не особо интересовался этой темой, по правде говоря. Зато интересовался влиянием одного человека на другого на ментальном уровне, колдовством, проще говоря. И я тоже склонен считать, что это оно. То есть наш маньяк не просто желает заполучить силу экстрасенсов, он и сам экстрасенс. Колдун, удивлённо уточнил Никита. Савелий Павлович развел руками. А ты сам подумай, откуда обычному обывателю вообще до такого додуматься? Если он не знаком с темой, откуда может узнать, как получить силу? Он либо должен быть слабым экстрасенсом, либо тесно общаться с одаренными». А почему слабым? не понял Никита. Во-первых, потому что сильному экстрасенсу не нужна сила других, а во-вторых, с сожжениями тел у него не все получается. Мне вообще непонятно, зачем он это делает. Но, возможно, это тоже часть подготовки к ритуалу. Просто смотри. Первую жертву он жёг, но на кладбище проявился след. Вторую он тоже жёг, и одновременно сгорел носок с каплей крови. С третьей пока непонятно, что будет. То есть он явно направляет колдовство на тело, но оно при этом захватывает и кое-что ещё из информационного пространства. Может быть, он хотел сжечь не только тело, но и оставшийся ментальный след, предположил Никита. Даже если так, то у него не вышло, напомнил Шевелёв. В общем, это позволяет мне думать, что Монье либо слаб, либо не совсем понимает, как и что делает. В любом случае, без чёткого понимания, что он задумал, нам не объяснить его действия. Но есть идея, где его искать. А вот это было уже ценно. Где? Неважный экстрасенсун, или только хочет им стать, но он определённо должен как-то общаться с одержёнными или как минимум собирать о них информацию, пояснил Савелий Павлович. Сам знаешь, сколько сейчас шарлатанов развелось, а он, похоже, убивает настоящих, при этом не самых известных. Если про вашу ведьму я хоть что-то слышал, не прошёл её приезд в город незамеченным. То про бездомного и девочку из цирка понятия не имел. А ведь я знаю многих. Значит, откуда-то он берёт информацию. Люди со сверхспособностями особая группа. Они все друг друга знают и знают, кто на самом деле что-то может, а кто лишь грамотно притворяется. Ни один экстрасенс, если он зарабатывает своим даром, никогда не посоветует клиенту другого дарённого. Это не врачи, которые могут отправить пациента к более узкому специалисту. И тем не менее, они все друг с другом так или иначе знакомы. А значит, велика вероятность, что ваш маньяк входит в их круг. И где-то бывают сходки людей со способностями? В шутку поинтересовался Никита. Мальчик мой, любые сходки в наше время непозволительная роскошь. Но я ведь говорил, что начинаю новый проект. Мы устраиваем нечто вроде реалити-шоу с лучшими экстрасенсами. В эти выходные за городом будет проходить отборочный тур. Я помню, что ты против всякого рода публичности, и не уговариваю тебя принять участие в программе. Но могу записать на отбор, чтобы у тебя было время осмотреться. Возможно, с кем-то поговорить или что-то почувствовать. Быть может, среди экстрасенсов уже ходят какие-то слухи. Нам лучше не светить своё знакомство, чтобы тебя не сторонились. Да и в съёмках я не участвую. В моём возрасте натурные съёмки по ночам это уже сложно. Поэтому ты будешь обычным участником. Никита не рассчитывал на помощь подобного рода, но отказываться не стал. Шавелев прав. Экстрасенсы раньше были одиночками, а теперь это особая группа. И попав в неё, можно узнать много интересного.